Глава пятая 13 декабря утром Голицын с Соболенским поехали к Рылееву. Подъезжая к дому российско-американской компании, у Синего моря, на Мойке, Голицын узнал еще издали окна в нижнем этаже с чугунной выпуклой решеткой. Знакомый казачок Филька отпер им дверь и пропустил их без доклада, как и должно быть пропускал всех. В последние дни у Рылеева с утра до ночи толпились гости. Приходили и уходили, уже без всякой осторожности. Тут было сборное место, как бы главный штаб заговорщиков. В маленькой столовой все по-прежнему и по-иному. Белые кисейные занавески на окнах потемнели от пыли и копоти. Бальзамины и бархатцы в горшках позасохли. Половички повытерлись. Невощенный пол потускнел. Коноречная клетка опустела. Лампадки перед образами потухли. Дверь в гостиную и спальню, где ютилась в тесноте жена Рылеева с дочкой, была закрыта наглухо. Как будто от всего отлетело то веселенькое, невинное, именинное и новобрачное, что было здесь некогда. Хозяина не было в комнате. Незнакомые Голицыну военные и штатские, сидя за столом у самовара, вели беседу в полголоса. — Дома, Рылеев? — спросила Боленский, здороваясь. У себя в кабинете. Кажется, спит. Да ничего, войдите. Велел разбудить, когда приедете. Оболенский постучался в дверь. Никто не ответил. Он отворил и вошел вместе с Голицыным в узенькую комнатку, где трудно было повернуться между большим кожаным диваном, письменным столом, книжным шкапом и сваленными пачками полярной звезды, альманаха, издаваемого Александром Бестужевым и Рылеевым. Окна выходили на задний двор с грязно-желтой стеной соседнего дома. Было жарко натоплено, пахло лекарствами. На ночном столике у дивана стояло множество склянок с рецептами. На диване спал Рылеев в старом халате с шерстяным вязаным платком на шее, с лицом неподвижным, как у мертвого. Похудел, осунулся так, что Голицын едва узнал его. Простудился, когда две ночи ходил по улицам, бунтуя солдат. Заболел жабою. Поправлялся, но все еще был нездоров. Голицын остановился у двери. Аболенский подошел к дивану. Половица скрипнула. Спящий открыл глаза и уставился на вошедших мутным взором, неузнавающим, невидящим. — Что это? Что это? — тихо вскрикнул. Приподнялся и обеими руками, судорожно, как будто задыхаясь, начал срывать шеи платок но от неловких движений узел затягивался. — Погоди, дай развяжу. Наклонился к нему Аболенский, распутал узел и снял платок. — Разбудили мы тебя, напугали, рылеюшка бедненький, — сказал, присев на диван и гладя его рукой по голове с тихой ласкою. — Дурной сон приснился? — Да, опять эта гадость. Который раз уж снится. — Да что такое? — Не знаю, не помню. «Что ж вы стоите, Голицын? Садитесь?» «Кажется, все насчет этой самой веревки». «Какой веревки?» Рылеев ничего не ответил, только улыбался странной улыбкой. В ней был остаток бреда. И Аболенский тоже замолчал. Вспомнил, как во время жабы ставили Рылееву мушку на шею и, делая перевязку, нечаянно задели за рану. Рылеев вскрикнул от боли, а Николай Бестужев рассмеялся. Как тебе не стыдно кричать от таких пустяков? Забыл, к чему шею готовишь? — А у тебя опять лихорадка, вон голова горячая. Не надо было сегодня выходить, — сказала Боленский, положив ему руку на лоб. — Не сегодня, так завтра. Ведь уж завтра-то выйду, наверное, — опять улыбнулся Рылеев той же странной сонной улыбкой. — А завтра что? Э, — Эй, черт, о пустяках говорим, а главного-то вы и не знаете. Начал он уже другим голосом. Только теперь проснулся как следует. Окончательный курьер из Варшавы приехал с отречением Константина. Завтра в семь часов утра собирается Сенат, и в войсках будет присяга Николаю Павловичу. За дня на день ждали этой вести, а все-таки весть была неожиданной. Поняли, завтра восстание. Замолчали, задумались. «Будем ли готовы?» — сказал, наконец, Аболенский. Рылеев пожал плечами. — Да, глупый вопрос. Никогда не будем готовы. Ну что ж, завтра так завтра. С Богом, — решила Боленский и опять, помолчав, прибавил. — А что ж делать с Ростовцевым? Ростовцев, хотя и не член тайного общества, но приятель многих членов, кое-что знал о делах заговорщиков. Свое свидание с великим князем Николаем Павловичем он изложил в рукописи под заглавием Прекраснейший день моей жизни, которую отдал накануне Оболенскому и Рылееву, сказав: Делайте со мной, что хотите. Я не мог поступить иначе. Мое мнение, ты знаешь, ответил Рылеев. Знаю, но ведь убить под лица значит на себя донести, и стоит ли руки морать? Стоит, произнес Рылеев тихо. А вы, Голицын, что скажете? — Скажу, что ростовцы вставят свечку Богу и дьяволу. Николаю открывает заговор, а перед нами умывают руки. Но ведь в этом признании он мог открыть и утаить все, что угодно. — Итак, вы думаете, что мы уже заявлены? — спросил Рылеев. — Непременно. И будем взяты, если не сейчас, так после присяги, — ответил Голицын. — Что же делать? — Никому не говорить о доносе и действовать. Лучше быть взятыми на площади, нежели в постели. Уж если погибать, так пусть, по крайней мере, знают, за что мы погибли. — А ты, Аболенский, как думаешь? — опять спросил Рылеев. — Ну, конечно, так же. Рылеев одной рукой взял руку Голицына, другой — Аболенского. — Спасибо, друзья. Я знал, что вы это скажете. — Итак, с Богом. Мы начнем. И пусть ничего сами не сделаем, зато научим других. Пусть погибнем, и самая гибель наша пробудет чувство уснувших сынов Отечества. Говорил, как всегда, книжно, непросто. Но просты были глаза, на исхудалом лице огромные, темные и ясные, горевшие таким огнем, что становилось жутко. Просто было лицо, на котором выражалось прежде слов все, что он чувствовал. Так выступают изваяния на прозрачных стенах алибастровой вазы, когда внутри зажжен огонь. Вспомнились Голицыну слова Мура о Байроне. Вспомнились также слова Рылеева. Известно мне, погибель ждет того, кто первый восстает на утеснителей народа. Судьба меня уже брекла. Ну где, скажи, когда была без жертв искуплена свобода? Да, наконец-то мы можем сказать, завтра начнем продолжал Рылеев, как я ждал этой минуты, как радовался, и вот наступила минута. От чего же нет радости? От чего душа моя прискорбна даже до смерти? Облокотился на колени, положил голову на руки и сутулился, сгорбился, как будто весь паник под навалившейся тяжестью. Слезы задрожали в голосе. Простите, друзья, не надо об этом. Нет, надо, Рылеев. «Говори все, легче будет», — сказала Боленский. «Планщиком» — назвал меня Пушкин. «Не поэт, а планщик». «Да, планщик и есть», — усмехнулся Рылеев. «Умозритель свободы, а не делатель. Планы черчу, а не строю». «Не вы один, Рылеев, мы все такие же», — возразил Голицын. «Да, все». На медне ночью, когда ходил по улицам, где-то в глухом переулочке, между казармами, собралась кучка солдат, слушают, а новой присяге все понимают. Грудью, говорят, встанем за царя Константина не выдадим. Ну, я и разошелся, заговорил о Конституции, о вольности, о правах человечества. А за спиной слышу, смеется солдатик пьяненький, да ласково так, будто жалеющий. Эх, барин, барин! Хороший барин, да бестолковый. Кажись, и по-русски говорит, а ничего не поймешь. Только всего и сказал, а я вдруг понял. Да, в России не русские. Своим — чужие, безродные, бездомные, пришельцы, скитальцы, изгнанники вечные. Даже не смеем сказать, что восстаем за вольность. Говорим за царя Константина. Лжом. А когда узнает правду народ, то нас же проклянет придаст палачам на распятие. Верьте, друзья, я никогда не надеялся, что дело наше может состояться иначе, как нашу ее собственную гибелью. Но все-таки думал, что увидим страну, обетованную, хоть издали. Нет, не увидим. Не увидят свободной России наши глаза, не глаза наших внуков и правнуков. Погибнем бесславно, бесследно, бессмысленно. Разобьем голову об стену, а из темницы не вырвемся. Кости наши сгниют, а надежды наши не сбудутся. О, тяжко, братья, тяжко сверх сил!» Не кончил и закрыл лицо руками. А Боленский опять подсел к нему и начал гладить его по голове с тихой ласкою. Как всегда в минуты нежности называл его коньком. От коня, Кондратий. «Устал ты, измучился, конек мой бедненький!» Устало, Боленский, Ох, как устал! Вот говорят другая жизнь, а с меня и этой довольно. Так устал, что кажется мало смерти, мало вечности, чтобы отдохнуть. А знаете, о чем я все думаю? Продолжал помолчав. Что это значит? Да идет чаша сия мимо меня. Как мог он это сказать? Для того и пришел, чтобы чашу испить, и вот не захотел, ослабел. — Ужаснулся. — Это он-то! Он, Бог! Совсем как человек! — А что, Голицын, есть Бог? Только просто скажите, есть? — Есть, Рылеев, — ответил Голицын и улыбнулся. — Да, вот как просто сказали, — улыбнулся и Рылеев. — Ну, не знаю, может, и есть. — А только вам-то на что? Ведь вы свободы хотите. — А разве нет свободы с Богом? Нет, с Богом рабство. Было рабство, а будет свобода. Будет ли? И когда еще будет? А сейчас? Нет, холодно, Голицын, холодно. Что холодно, Рылеев? Да вот ваш Бог, ваше небо. Кто любит небо, не любит земли. А разве нельзя вместе? Научите, как. Он уже научил. Да будет воля твоя на земле, как на небе. Тут уже вместе. Планщик. Ну что ж, пусть. За этот план умереть стоит. Релеев ничего не ответил. Закрыл глаза, опустил голову, и слезы потекли по лицу его, такие тихие, что он сам их не чувствовал. Оболенский наклонился к нему и обнимал, целовал, как больного ребенка, с тихою ласкою ничего ничего конюк небось все будет ладно христос с тобой